о волке и волках. Засады, облавы, пешком и на машинах, вертолетах и самолетах. И кроме того, у каждого охотника, вооружившегося на зайца, найдутся два патрона, начиненные картечью или жаканом. Попробуй, разбойник, сунься. Но картечь разнесет в куски подброшенную в воздух бутылку, А жакан поразит ствол сосны, вызвав в нем искривление годовых колец. Очень странное для исследователя, если таковой займется когда-нибудь этим деревом. Волк же вряд ли повстречается охотником. Он не повстречается им даже не потому, что хитер и осторожен. Просто волк сейчас чрезвычайно редкий зверь. Многие его даже в глаза не видели. Значит, уместно рассказать, каков он. Художники, как правило, изображают волка слишком свирепым, слишком кряжестым, слишком нединамичным. Фотография может дать лишь некоторое представление. Абрис волка. Волк в зоопарке, печальное животное, над всеми движениями которого давлеет примиренность с необоримой силой плена. В жизни, то есть в лесу, в поле или тундре, волк производит совершенно особое впечатление – Оно, если исключить страх, может быть определено как благоговение перед таинством соприкосновения с могучей силой дикой природы. Он, как известно, сер, но тут, вероятно, слово серый надо понимать относительно. В серо-коричневой тундре волк серо-бурый. На серебристом снегу и шерсть его серебрится, на фоне березовых стволов, черных с белым, он теряется, струясь, и шкура его рябит, как кора. Маскировка рассчитана на скорость. Ее эффект состоит в том, что уже через минуту наблюдатель теряет представление о расстоянии до волка. Однако при всем своем стремлении к камуфляжу волки — большие модники. Если... Один носит сдержанно-аристократический серый костюм, то другой разнообразит его серебристым воротником или светлой манишкой на груди. и Иному очень идет черный или коричневый чепрак на спине — это уже дело вкуса. Даже светлые тундровые волки, которых еще и бессонное солнце полярного дня выбеливает до блеклости, Уши у них нередко рыжие, даже они умудряются сохранить элегантный вид. Однако шуба есть шуба. Зимой она должна греть, а летом, если уж нельзя ее снять, пусть станет полегче. Так у волков и бывает. К холодам они запасаются подшерстком, очень плотным. Ветры и морозы в 50 градусов удерживают. Весной же линяют. Европейские, азиатские и американские волки, отличаясь лишь тем, что попадает им на обед, по всем остальным статьям схожи. И все-таки двух во всем похожих волков не бывает. Волк растет быстро и уже к первому году набирает 40-45 кг, а с третьего года он матереет и приобретает не только еще больший вес, иногда до 70 кг, но и свою свойственную только ему одному осанку. Это как телосложение у человека, у каждого свое, и опытный волчатник, увидев волка, с которым ему уже приходилось встречаться, обязательно его узнает. Правда, обычно люди, встретив волка, норовят спутать его с собакой. Он, конечно, больше собаки. Малолеток пока трогать не будем. Это такая инфантильная публика. Кроме того, если увидите в лесу собачку, обратите внимание на ее хвост. Он никогда не закручен, а либо приспущен вниз, либо красиво струится по горизонтали. Это когда у волка хорошее настроение. Затем морда. Пасть волк никогда широко не разевает. Оказывается, выражение волчьи аппетит неверно. Волк ест медленно, слишком узкие челюсти. Если же приходится торопиться, он мучительно давится и стонет. Но зато зубы! Про медведя говорят — задрал волка, про волка — зарезал. Ему ничего не стоит располосовать наполовину до позвоночника шею оленя или прокусить ему бок до печени. Эти же зубы способны проделывать удивительно тонкую операцию. Лоис Крайслер рассказывает, как прирученная волчица зубами осторожно, было ощущение слабого покалывания иголками, открывала ей веки. Представляете, что за инструмент эти зубы? ювелирный. И, наконец, лапы. Особого внимания заслуживают задние, они, на удивление, мощные. На них волк может подпрыгнуть вверх свечкой и довольно высоко. Это так называемый наблюдательный прыжок. Следы ступней также никак не спутаешь с собачьими. Для них характерны собранные вместе пальцы, но главное — величина У молодого волка, как у крупной собаки, у матерого до 14 сантиметров в длину и до восьми в ширину. Волчьи следы. В тундре на традиционных путях миграции северных оленей вы всегда найдете их. А если пойдете этими путями, то увидите на них печальные вехи, трупы оленей. Волки не в силах съесть всей добычи, и она достается воронам, сорокам, песцам, росомахам. Таковы эти звери. Люди им вынесли смертный приговор, местами уже приведенный в исполнение. В приговоре четыре пункта обвинения. Первый — уничтожение диких животных. Второй — уничтожение домашних животных. Третий — распространение опасных болезней, в частности, бешенство. Четвертый — нападение на человека. И я... Продолжая рассказ, в котором собираюсь поставить под сомнение все эти пункты, вначале отметаю последний. Написано множество небылиц о таких нападениях, особенно богато ими художественной литературы. Что интересно, чем меньше становится волков, тем охотнее печатаются книжки об их людоедских подвигах. Вот передо мной одна такая, детская. «Волками загублен почтальон, его сын геройски продолжает дело отца». Вглядываешься в строчки и между строчек, и убеждаешься. Фактом здесь не пахнет. Да и воображением тоже, потому что воображение — вещь, хотя и свободная, но подчинена логике и требует жизненных посылок. В рассказе события просто названы, а это верный признак эпигонства. Но какого эпигонства? У большинства писателей-реалистов волки не нападают на людей. Это уж сколько не ищите. Полистайте Пришвина. Он рассказал забавный случай. Беременную женщину окружила стая волков. Но они не то, чтобы не тронули ее. Они оставили свои метки. Так что дальше ей пришлось идти с мокрыми ногами. Надо полагать, волки сделали это из чистого одобрения, уважили материнство. Конечно, писатель может писать о чем угодно, создавая свой собственный мир, в котором волки глотают бабушку и красную шапочку. Но зачем же небылицы выдавать за правду? Ведь писатель, растерзавший беднягу почтальона, свалил трагедию на голову волкам не книжным, а живым. Владимир Иванович Даль, великий знаток русского языка, в своём словаре на слово волк собрал полторы неонперельных колонки пословицы и поговорок из всех этих, так сказать, концентратов народной мудрости вырисовывается весьма неприглядный образ серого хищника но ничего такого как нападение волка на людей в них не оказалось зато есть пословица о том, как пастух, сбывая овец, что называется налево, сваливает вину на волка Вы когда-нибудь задумывались над тем, почему старые волчатники, как правило, весьма храбрый народ? Есть молодцы, которые, отправляясь за выводком волчат, вооружается одним лишь мешком. Идет по деревне этот человек, помахивает своим оружием, и на лице его скрытая усмешечка. В окнах испуганные лица, ахом и охом конца нет. А усмешечка-то обозначает некое знание, а именно — матерое не тронет. Ведь иной охотник и пять лет подряд у одной и той же волчицы забирает всех волчат. Такое, понимаете, деликатное дело. Навредить можно с ружьем.